Глава 47, Мы встречались с Линчем возле одиннадцатого причала на Истривер. Как только копы остались позади, я схватил Джека за руку. «Отдай поддельные директивы. Нам нужно было совершить подмену, а после смываться как можно быстрее и как можно дальше. До четверти третьего времени оставалось совсем мало». Пока Линч и Блум не поняли, что их обманули, я должен предупредить Энни и отца и обеспечить их безопасность. Даже не знаю, Майк. Кончай. Мы сделаем подмену и прихлопнем этих сволочей. Джек отступил на шаг. Извини, Майк. Я развернулся, но опоздал. Линча и Очкарик уже зажали меня с обеих сторон. Ухватившись за локти, они завернули мне руки за спину. «Иуда!» — бросил я Джеку. Наверное, все его поведение перед похищением, весь этот наигранный страх, были уловкой, чтобы я рассказал, как собираюсь подставить Линча и Блум. Они знали, что я попробую что-нибудь отмочить». Джек был их страховкой, и как только я раскрылся перед ним, они решили, что держат меня на поводке, и только после этого позволили мне сделать дело. Наверное, именно об этом Джек послал сообщение перед тем, как мы вошли в банк. «Мне пришлось выбирать. Или подставить тебя, или умереть», — повинился Джек. «Что бы ты выбрал на моем месте?» Я знал ответ, потому что уже сделал такой же выбор до похищения, когда отдал Джеку бумаги. Но он пока этого не знал. Линч обыскал мои карманы и нашел директиву. Меня повели на Перл-стрит, и я поливал Джека площадной бранью, пока Линч не зажал ни рот. Я ощутил вкус и запах табака. Подъехал фургон. Нас затолкали в заднюю дверь. Пока мы катили по Рузвельт-драйв, к 11-му причалу подошел паром. Мы развернулись на 180 градусов, поехали на север. Потом свернули к вертолетному аэродрому возле Ист-Ривер. Подручный Линча на переднем сиденье положил директиву на колено, сфотографировал ее смартфоном и отослал снимок. Фургон остановился. Меня вытащили. Потом мы направились к стоявшему на причале зданию из серого и белого камня. За ним находилась посадочная площадка. Вертолетные лопасти с оглушительным шумом перемалывали воздух. Мы прошли через площадку и забрались в небольшой вертолет. Он взлетел и развернулся. Город под нами стал съеживаться. Как только директива попадет к боссу Блум и Линча, тот выбросит на торги активы стоимостью в десятки, а то и сотни миллионов, обеспечив себе гарантированную позицию, пока весь мир ждет новости из Вашингтона. Менее чем через два часа решение будет объявлено, и он подсчитает прибыль. «Куда мы летим?» – спросил я Линча. Вы настоящий геморрой, мистер Форд. Нам нужно держать вас под присмотром до четверти третьего. Во время службы на флоте я старался избегать вертолетов. Это была часть моей стратегии дожить до старости, но несколько раз мне летать пришлось. Я привык к трясущимся сиденьям, холодному металлу и ремням с креплениями в пяти точках а этот вертолет был оборудован как лимузин, бар, кожаное кресло и номера Financial Times, аккуратно сложенные возле каждого. Мы пролетели над Гудзоном и каменными оградами. Джерси полет до Тетенберо занял менее 10 минут. Мы вышли. Сотни футов на полосе уже дожидался частный реактивный самолет. Когда мы поднялись на борт, нас поприветствовал пилот. Мне улыбнулась сказочно красивая стюардесса. Едва мы расположились в салоне, Линч пристегнул мое запястье к подлокотнику. Я взглянул на клеймо производителя наручников. «Смит Вессен». «Хорошо. Если хотите быть похищенным, то настоятельно рекомендую частный самолет. Не проверки багажа, Ни просвечивания рентгеном, ни обысков в аэропорту. Туфли не снимают, вести можно любые жидкости. Огромное кресло, кушетка и бар в хвосте салона. Шикарная показуха на пути к месту, где меня убьют. Летели мы чуть больше часа и совершили посадку на маленьком аэродроме. Оглядевшись, я увидел пологие холмы. Пока самолет выруливал к месту стоянки, Я узнал машину на летном поле. крузер Блум. Когда Линч выволок меня из самолета, она уже ждала меня на поле. — О, Майкл, — сказала она, — мы ведь предостерегали тебя от чрезмерного любопытства. Мне действительно очень жаль. Линч сунул дубинку между моими скованными запястьями и крутанул. Цепочки натянулись. Металл впился в кожу, а Линч явно порадовался возможности причинить мне боль. «Все было бы намного проще, если бы ты впредь ничего не знал. Но теперь...» Она покачала головой. Линч крутанул дубинку сильнее. «Грузите его», — сказала она Линчу. «Я займусь вторым». Джек подошел к машине Блум и забрался в нее. Руки у него были свободны. Линч затолкал меня на пассажирское сиденье черного фургона. Я поморщился, когда тонкое лезвие, спрятанное в нагрудной планке рубашки, кольнуло грудь чуть ниже старого шрама. Линч снял наручник с одного моего запястья. Я ощутил болезненное жжение в пальцах, когда в них начало восстанавливаться кровообращение. Но это стало лишь секундным облегчением потому что он пропустил браслет через дверную ручку, защелкнул его снова и запер наручники ключом. Он сел на место водителя. Держа руль правой рукой, левой он навел на меня кольт. Я ощутил, что из пореза на груди сочится кровь и подался вперед, чтобы Линч этого не заметил и не нашел спрятанное лезвие. По-моему... Слишком много хлопот ради поиска места, где можно меня пришить. Согласен. Неисповедимы ее пути. Я провел пальцем по стежкам на манжете, нащупывая ключ. Рука у меня так окончательно и не зажила после прошлого знакомства с наручниками. Я тогда сломал большой палец. Но в конце концов я все же почувствовал, как твердый пластиковый цилиндрик полез из шва. Мы ехали по извилистой дороге через лесистую местность, то поднимаясь, то спускаясь с холмов. Судя по дорожным указателям, мы находились где-то в Виргинии. Деревья расступились, дорога пошла под уклон длинным изгибом, выводя к мосту с двухполосным движением через долину с мелкой рекой на окраине города. Мост был старинный, каменная арка с тротуарами по сторонам и металлическими фонарями, свисающими со столбов. Я извлек из манжеты цилиндрик. Выступившее на груди пятно крови было уже размером с четвертак и продолжало увеличиваться. На меня работали два обстоятельства. Первое. Линч всегда сидел за рулем. Был у него такой пунктик насчет контроля всего. И второе. Он обязательно пристегивался. Возможно, когда-то попал в аварию. Я взглянул на обручальное кольцо на его левой руке. Быть может, у него и дети есть? Изгиб дороги перед мостом потребует от него полного внимания. Лучшего шанса у меня не будет. Я выщелкнул ногтем детальку на конце цилиндрика, повертел его в пальцах и вставил в замочную скважину наручников. Потом стал ждать, когда Линч будет смотреть на дорогу. Левый поворот был долгим. Когда Линч снова посмотрел на меня, я уже снял наручник с одного запястья и сбросил браслет через дверную ручку. Увидев, что мои руки двигаются, он поднял пистолет. Я ударил левой рукой снизу вверх по стволу, одновременно дернув правой за рычаг и откинув сиденье. Выстрел в столь малом и замкнутом пространстве был оглушительным. Пуля выбила из моего окна град осколков, брызнувших на склон, ведущий к реке. К ушам Линча выстрел прозвучал ближе и оглушил его сильнее, чем меня. Подавшись назад, я схватил левую руку Линча своей правой и вывернул запястье на 180 градусов, а левой схватил его ремень безопасности, потянул вверх и назад через сиденье возле правого плеча и принялся его душить. Пока мы приближались к мосту, его лицо покраснело, затем посинело. Я надеялся, что он остановит фургон, а не убьет нас, врезавшись в мост. Линч на секунду выпустил руль, опустил руку и освободил ремень из фиксатора. Я все еще держал его руку с пистолетом. Когда ремень ослабел и Линч вцепился в руль, я сел и обхватил его согнутой левой рукой вокруг шеи и превратил захват в удушающий прием, потянув его тело на себя. Лицо Линча было обращено к потолку. Никто из нас не мог видеть дорогу. «Тормози!» — рявкнул я. Он не мог произнести ни слова а если учесть, насколько далеко я его вытянул из водительского кресла, то я даже не знал, способен ли он достать до педалей. Но главной целью Линча было, похоже, развернуть пистолет, находившийся в шести дюймах от моего лица, и убить меня. Я стискивал его запястье и старался отвести ствол от своей головы. Наверное, у фургона были хорошо сбалансированы колеса, потому что, по моим ощущениям, прошло немало времени, прежде чем мы выехали на встречную полосу и задели другую машину. Скрежетнул металл. Фургон содрогнулся, и его швырнуло вправо, бросив нас через мое откинутое сиденье в сторону задних. Я на секунду выпустил левую руку Линча и выставил свою назад, пытаясь во что-нибудь упереться. Мне удалось лишь... Нажать ручку скользящей двери с пассажирской стороны. Она отъехала назад на всю ширину. Столкновение выбило нас за осевую линию дороги. Машина подпрыгнула на бордюре и покатила по тротуару, медленно и неуклонно приближаясь к перилам и долгому падению в реку. Я все еще душил Линча, а тот наполовину лежал на мне. Мы смотрели в потолок далеко съехав на откинутое пассажирское сиденье, и оказались в патовой ситуации. Он больше не мог повернуть пистолет ко мне. Линч бросил правую руку назад и ткнул большим пальцем мне в глаз. Я резко отдернул голову, но боли пистолет вдруг утратили значение. Я соскальзывал с сиденья в сторону открытой двери. В машине меня удерживали лишь бедра, придавленные весом Линча. Последнее колесо въехало на тротуар. Фургон дрогнул, и толчок выдвинул меня еще дальше. Голова высунулась за дверной проем. Мимо летел белокаменный парапет моста, неумолимо приближаясь и грозя разбить мою голову остальную раму фургона. Я ждал до последней секунды, потом напряг левую руку, и, застанав от усердия, перевел тело в сидячее положение. Через мгновение кузов фургона со скрежетом проехался вдоль перил, высекая искры на бетонный тротуар. Мы замедлились, потом остановились. Как и кровь в голове Линча, если судить по его виду. Он был похож на тряпичную куклу. Я расслабил удушающий захват и медленно вдохнул. Я лежал на сиденье, а голова все еще находилась на пороге, в нескольких дюймах от перил. Не идеально, но я, по крайней мере, был жив. После моего третьего вдоха, тело Линча напряглось. Господи, пробормотал я. Линч начал переворачиваться. Теперь его рука с пистолетом была свободна. Он прицелился мне в лицо. Я обеими руками схватил пистолет и запястье, дернул их к моему уху, одновременно упершись ногами в живот Линча, и перебросил его через перила моста. Потом заглянул вниз. Машина остановилась ближе к концу моста, и до кустов на склоне было не так уж далеко. Я осмотрел тротуар в обе стороны. Водитель машины, в которую мы врезались, вышел из нее на другом конце моста с той стороны, откуда мы ехали. Он вроде не пострадал. Я постоял на пороге, держа пистолет за ствол, наполняя легкие воздухом и дожидаясь, пока не пройдет судорога в предплечье. У Линча был хороший пистолет, производство Уилсон Комбат. Примечание, Уилсон Комбат, американская фирма, которая с 1977 года занимается производством и модификацией оружия, в том числе базовой модели М1911. Конец примечания. Кто-то шел по мосту со стороны, в которую мы ехали. Я перехватил пистолет за рукоятку. Ко мне по середине нашей полосы приближался мужчина. Я направил пистолет ему в голову. Это был Джек. Он подошел к фургону. Руки, Джек. Ты цел? А ты внезапно озаботился моим здоровьем? Подними руки, или я тебя убью. И ты этого безусловно заслуживаешь. Он поднял руки. Я не заметил очевидных признаков того, что Джек вооружен. Блум ехала далеко впереди, но, наверное, что-то увидела. Теперь ее машина, развернутая к нам, стояла на краю моста. Там, откуда явился Джек. А в ее машине оружия наверняка хватает. «Прости, Майк, у меня не было выбора. А мне плевать на твои оправдания. Ты для меня больше не существуешь. Отойди назад. В конце дня я знал, что они меня убьют, а ты не знал». «Вот и все. Я твой брат, а ты хороший человек. Такие не убивают. Вообще-то, мое последнее утверждение было предметом спора между мной и Энни. Так что не прикидывайся, будто собрался меня застрелить», — сказал Джек и подошел к водительской дверце. Я присел, чтобы иметь возможность стрелять через фургон. Джек начал опускать руку Я сейчас открою дверь, Майк. А я готов на все ради ее безопасности. Не испытывай меня, Майк. Я выстрелю. Ты хороший, Майк. А теперь выходи, пока тебе не сделали хуже. Он открыл дверцу, подался ко мне и стал сама доброта. Я знал каждую фразу, каждый жест. Каждый намек, который он мог пустить в ход, чтобы охмурить меня. Я все это уже видел и слышал всякий раз, когда Джек делал мне очередное предложение. Сколько раз он доверительно наклонялся ко мне, с хитринкой в лице, прищурившись и пошевеливая пальцами, стараясь втянуть меня в очередную преступную аферу. Я знал их, потому что такими же бывали отец и я сам. Но теперь и в его лице, и в таких же зеленых, как у меня, глазах, было что-то до странное. Наверное, потому что я впервые смотрел ему в глаза поверх ствола. Я прицелился ему в лицо. «Конечно, он мой брат, но сколько можно подставлять другую щеку? Когда это закончится, если не сейчас?» Однажды он уже погубил мою жизнь, предоставив отвечать за последствия преступления, из-за которого я много лет назад едва не угодил в тюрьму. По большому счету, после всех страданий, которые мне выпали из-за Джека, должно ли меня сильно волновать, останется он жив или умрет? Последний шанс, предупредил я. Он еще чуть приблизился. Добрось, да Майк. Я напряг руку и Джек впервые осознал, что просчитал меня неправильно. Я увидел в нем страх и нажал на спуск. Пистолет дернулся, и мой брат закричал от боли.